Возначение числительного «одни» употребляется в сочетании с существительными, имеющими форму только множественного числа. Одни сутки. Синтаксические признаки. Это 327 страница. Первое числительное согласуется с существительными во всех падежах, кроме именительного и винительного. А в этих падежах числительное управляет существительным. Числительное управляет существительным. 2, 3, 4. Требует родительного падежа единственного числа. 2 ученика. 4 тарелки. Родительного падежа множественного числа. 5 учеников. 7 тарелок. Форма родительного падежа единственного числа, существительного причислительных 2, 3, 4, это форма старого именительного падежа двойственного числа. Этим объясняется, что некоторое существительное – ряд, час, шаг. В сочетании с указанными числительными обычно имеют ударение на окончании. Это страница 328. Предлог «по» в дистрибутивном, то есть в распределительном значении допускает в сочетании с числительными, начиная со слова «пять» конструкции с дательным и винительным падежами. «По пяти», «по пять». яблок Первое присуще книжным стилям – по пяти, а второе допускается в разговорной речи – по пять яблок. Употребление предлога «о» в сочетании числительное плюс существительное – это уже устарело. Оно сохраняется только в целях создания комического эффекта – пуговица о четырёх дырочках леонов. «приёмник о десяти лампах». Важно обратить внимание на характер грамматической связи слова, обозначающего количество с существительным в зависимости от, от, от того, к какой части речи принадлежит данное слово, к имени числительному или к существительному. Это касается слова «тысяча». В сочетании «тысяча» то есть в значении счётного существительного, в творительном падеже плюс существительное тысяча управляет существительным, требуя формы родительного падежа множественного числа. Например, библиотека располагает тысячью книг, в скобках тысячей, Когда же в аналогичном сочетании «тысяча» числительное, то по общему правилу оно согласуется с существительным. Я располагаю тысячью рублями. При этом форма «тысячью» применяется, когда нужно подчеркнуть точный счёт, довольствоваться тысячью рублями. Форма «тысячей» В остальных случаях человек с тысячей лиц. В сочетании 200, 300 плюс существительное числительное согласуется с существительным во всех падежах. Когда 200, 300 употребляется в творительном падеже, возможны варианты с двумястами рублями рублей. Первый характерен для книжной речи с двумястами рублями, второй – для разговорной с двумя стами рублей. Числительный один согласуется с существительным, вроде числе и падеже. Одна девочка об одном уроке. Второе. Числительные не могут сочетаться с прилагательными. В сочетании типа «последние» – «пять дней», «сильные» – «три лошади» прилагательно относится к словосочетанию «числительное» плюс «существительное» в родительном падеже единственного или множественного числа. Слово «тысяча», «миллион», «миллиард» во многом сохраняют признаки имени существительного. В частности, возможность сочетаться с прилагательным, а также и склонение по типу соответствующих существительных. Страница 329. 3. Обычно числительные занимают препозитивное положение по отношению к существительному. 25 человек. Иной порядок слов «человек-25» изменяет уже смысл словосочетания, оно уже приобретает значение приблизительности. В современной литературной речи в языке газеты под несомненным влиянием речи профессиональной и отчасти официальной деловой закрепляется употребление числительных, синтаксически слабо связанных с существительными или вообще синтаксически изолированных. Такое явление распространено среди названий марок различных машин: ЗИЛ 117, ГАЗ 69, ИЛ 86, ЯК 40. Выставок «Экспо-74», «Мода-84». При обозначении температуры воздуха плюс 35 градусов, минус 0 градусов. Номеров домов улицы Горького, 35, почтовых отделений Г-34, телефонов 3-95-29». Параграф 153. Классификация имён числительных. Числительное подразделяется по двум рядом признаков. По семантике и функционированию в речи или синтаксическому употреблению. И ещё по структуре. По семантике, функционированию в речи и по структуре. По семантическим признакам обычно выделяются числительное, количественное, собирательное и порядковое. Количественное и подразделяются на собственно, количественное и дробное, которое обозначает дробной величины две пятых. Adnet 10-e.